Глава 35. Машина резко стартовала, будто была не арестантской, а гоночной. Твидл снова закурил, и весь фургон затянуло дымом. Вентиляции здесь не было. У Джека запершило в горле, он кашлянул. с ухмылкой пустил струю дыма прямо на него. «Ты плохо выглядишь», – разозлившись сказал Джек. «Давно был у врача». Барнаби одобрительно посмотрел на Джека. Подобных вещей полицейским, в особенности таким, как Твидл, говорить не следовало. Лицо капитана сделалось желтым, вокруг глаз проступили серые тени. «Возможно, я выгляжу плохо, сынок, но уже сегодня ты будешь выглядеть куда хуже». Джек перевел взгляд на сидевших возле двери полицейских. Им капитан тоже не нравился, однако они молчали и просто смотрели в пол. Машина ехала долго. Капитан успел выкурить две сигареты, потом от скуки стал рассматривать собственные ногти. Наконец фургон остановился. Арестанты спустились по неудобной лесенке и обнаружили, что находятся в закрытом дворе с четырех сторон огороженным высотными зданиями в десятке этажей. На мгновение Джеку показалось, что он в жерле гигантского орудия и им вот-вот выстрелит прямо в небо. На некоторых окнах зданий были заметны решетки. Рядом с другими торчали блоки кондиционеров. «Управление, следственная часть», – с гордостью сообщил капитан Твидл. «Конвой, вперед!» И снова Джека с Барнаби повели по бесконечным коридорам, командуя то стоять, то вперёд марш. Спускали на лифтах, подгоняли на крутых лестницах. Вскоре арестанты оказались в длинном коридоре, с множеством одинаковых дверей. Двери то и дело открывались и закрывались, выпуская в коридор людей с папками, ордерами и вещдоками. Здесь все друг друга знали, кивали при встрече и переговаривались. «Привет, как твой?» «Да не колется, сволочь!» «А вырыло дать?» «После обеда, сейчас неохота». Твидл шел впереди конвоя, расталкивая встречных и коротко отвечая на приветствие. Было видно, что на этом этаже он в большом авторитете. Наконец, Джека и Барнаби доставили к кабинету, который принадлежал капитану Твидлу. Дверь была приоткрыта, и изумленный капитан, зайдя внутрь, обнаружил там своего начальника и незнакомого человека, одетого так, как одеваются те, кому правительство платит несравненно больше, чем полицейскому убойного отдела. «В чем дело, сэр? Почему вы в моем кабинете?» «И что это за рожа сидит на моем месте?» «Это не рожа, Твидл, это майор Гастон из контрразведки. Мы решили подождать тебя прямо здесь». «А у двери нельзя было подождать?» начал выходить из себя капитан. Он уже понимал, что появление надменного контрразведчика сулит одни только неприятности. «Нам удобнее было подождать здесь, Твидл. тоже повысил голос начальник. «И не забывай, что ты пока еще мой подчиненный, и не тебе указывать, где мне и майору Гастону лучше ждать». «Хорошо, сэр. Прошу прощения», – погорячился. «Что я должен сделать для майора Гастона? Почистить ему ботинки?» «Нет, капитан», – слезая со стола, – ответил контрразведчик. «Вы должны передать мне двух арестованных, которых привезли с орбиты». «Да ну!» – капитан воинственно вскинул голову. «А что еще я должен?» «Это мои задержанные!» «Я обещал им веселую жизнь, и я им ее устрою!» «Прекрати, Твидл», – одернул его начальник. «Мы ведь одно дело делаем». «Дело одно, но все больше нашими руками!» Капитан кричал, не подозревая, что весь этот спектакль видят Джек и Барнаби. Рядовые полицейские стояли рядом и злорадно улыбались. Они даже не подумали отвезти арестованных в сторону. «Зачем мы понадобились контрразведке, Джек?» – тихо спросил Барнаби. «А зачем мы понадобились контрразведки джек тихо спросил барнаби а «С ним все ясно, он маньяк. Ему просто необходимо время от времени кого-то убивать». «Вам удалось что-то собрать на них, капитан?» спросил майор Гастон, насмешливо поглядывая на разъяренного полицейского и упиваясь своим могуществом. «Увы, майор, чистосердечное признание, которое они мне подписали, я потерял в сортире, когда расстегивал штаны», выпалил Твилл. «Что ж, тогда я забираю арестованных прямо сейчас». Гастон вышел в коридор, еле заметно повел бровью, и сидевшие неподалеку двое его коллег многовенно подскочили и встали рядом с Джеком и Барнаби. Караулившие арестантов патрульные с облегчением отступили к стене. «Наши вещи», – напомнил Джек. Патрульные отдали людям майора две дорожные сумки. «Ну, мы пошли», – сказал Гастон и, еще раз заглянув в кабинет Твидла, добавил. «А вы, капитан, поосторожнее в следующий раз в сортире, так и до беды недалеко». «Я учту», – прорал в ответ Твидл. А Гастон улыбнулся и пошел по коридору, лениво поведя рукой, мол, следуйте за мной.